Глава четвертая. Пробираясь вдоль границы между воеводством Трокским и Пруссией, они ехали бесконечными лесами по тропинкам, которые знал только Кемлич, и, наконец, достигли Луга, или, как его называл старый Кемлич, Элька, где почерпнули кое-какие новости из политической жизни от шляхты, которая собралась там, бежав от шведов под покровительство Курфюрста вместе с женами, детьми и имуществом. Лук был очень похож на лагерь, можно было, пожалуй, сказать, что в нем происходит какой-то сеймик. Шляхта в кабачках распивала прусское пиво, рассуждала, то и дело кто-нибудь привозил новости. Ни о чем не спрашивая, только внимательно ко всему прислушиваясь, пан Бабинич узнал, что Королевская Пруссия с ее значительными городами решительно стала на сторону Яна Казимира заключила договор с Курфюрстом, чтобы общими силами бороться с неприятелем. Говорили, однако, что, несмотря на договор, мещане наиболее значительных городов не хотели впустить гарнизоны Курфюрста, боясь, как бы хитрый князь-избиратель, раз заняв их с оружием в руках, не захотел потом навсегда их присвоить, или как бы он в решительную минуту не обманул поляков и не заключил союза со шведами на что его делала способным его врожденная хитрость. Шляхта роптала на это недоверие мещан, но пан Андрей, зная о отношениях Радзивилла с курфюрстом, должен был раз навсегда прикусить язык, чтобы не разболтать всего, что ему было известно. К тому же от этого шага его удерживала мысль, что в Пруссии нельзя было говорить против курфюрста, а во-вторых, и то, что мелкому шляхтичу, который приехал с лошадьми на ярмарку, не пристало вдаваться в сложные политические вопросы, над которыми самые опытные политики тщетно ломали себе головы. Продав несколько лошадей, докупив новых, они поехали дальше вдоль прусской границы, но уже по той дороге, которая вела из Луга в Щучин, лежавшей на краю Мазовецкого воеводства между Пруссией и воеводством Полесским. В самый Щучин пан Андрей ехать не хотел, потому что ему сказали, будто в городе стоит полк конфедератов под командой пана володоевского По-видимому, пан Володоевский должен был ехать по той же дороге, по которой ехал теперь Кмицец, и задержался в Щучине не то чтобы отдохнуть у самой полезской границы, не то чтобы занять временную квартиру в таком месте, где легче было доставать провиант людей-лошадей, и чем в полуопустошенном Полесье. Но пан Кмицец не хотел встречаться теперь со знаменитым полковником, так как думал, что раз у него нет никаких других доказательств, кроме слов, он не сумеет убедить его в том, что бросил прежний путь и сделал это искренне. А потому в двух милях от Чучино он велел свернуть к западу в сторону Вансоши. Письмо, которое было у него к пану Володаевскому, он решил переслать с первой попавшейся оказией. Но, не доезжая в Ансоши, он остановился в Корчме по дороге и расположился на ночлег, обещавший быть очень удобным, так как в Корчме никого, кроме хозяина, не было. Но едва лишь Кмицец с тремя кемличами и сорокой сел ужинать, как на дворе послышался грохот колес и топот лошадей. Так как солнце еще не зашло, Кмицец вышел посмотреть, кто едет, он подумал, не шведали ли это? но вместо шведов увидел бричку, а за ней два воза с вооруженными людьми по бокам. На первый взгляд можно было подумать, что это едет какая-нибудь влиятельная особа. Бричка была запряжена четверкой лошадей прусской породы с толстыми костями и выгнутыми спинами. На одной из передних сидел форейтер и держал на привязи двух прекрасных собак. На козлах сидел кучер, а рядом с ним гайдучок, одетый по-венгерски. Сзади сидел, подбоченившись, сам пан в шубе на волчьем меху, без рукавов, застегивавшийся на золоченые пуговицы. Сзади шли два воза, нагруженные доверху, за каждым шло четыре человека-челяди, вооруженных саблями и пистолетами. Сам пан был человек еще молодой, лет двадцати с лишним. Лицо у него было одутловатое, красное, и по всему было заметно, что он любил поесть. Когда бричка остановилась, гайдачок побежал ссадить пана, а пан, увидев Кмитица, стоявшего у порога, поманил его рукой в рукавице и крикнул «А поди-ка сюда, приятель!». Кмитзиц, вместо того, чтобы подойти, вернулся в корчму, так как вдруг разозлился. Он не привык еще к своему серому тулупу и к тому, чтобы его можно было манить рукой. Вернувшись, он сел за стол и снова принялся есть. Незнакомый пан пошел вслед за ним. Войдя, он прищурил глаза, так как в горнице было темно, только в печи горел небольшой огонь. «А почему это никто не выходит, когда я подъезжаю?» спросил незнакомый пан. «Корчмарь пошел в Авин», — ответил Кмитсец. «А мы проезжие, как и вы, пане. «Какие такие проезжие?» «Я, шляхтич, с лошадьми еду». А остальные тоже шляхта? Хоть и мелкая, все же шляхта. Тогда челом вам, панове. Куда бог несет? С ярмарки на ярмарку. Только бы табун продать. Если вы тут ночуете, я завтра утром осмотрю, может, и выберу что-нибудь. А пока... Дозвольте, панове, сесть за стол. Незнакомый пан, хотя и спросил, можно ли ему сесть, но спросил таким тоном, точно был в этом совершенно уверен, и он не ошибся, так как ему ответили вежливо. «Милости просим, ваша милость, хоть и угощать нам нечем, кроме как гороховой колбасой». «Есть у меня в мешках лакомство получше», ответил не без спеси молодой панок. «Да только глотка у меня солдатская, и гороховую колбасу, когда к ней подливка есть, я всему предпочту». Говоря это, говорил он очень медленно, хотя взгляд у него был быстрый и далеко не глупый, сел на скамью, а когда кмицец подвинулся, чтобы дать ему место, он прибавил милостиво. «Прошу, прошу, не беспокойтесь, в Вацпани. В дороге я удобств не ищу, и если вы меня локтем заденете, у меня корона с головы не свалится». Кмитец, который только что придвинул незнакомцу миску с гороховой колбасой, который, как было уже сказано, не привык еще к подобному обращению, наверное, разбил бы эту миску о голову спесивого молотчика, если бы не то, что в его спесе было что-то такое, что забавляло пана Андрея. И он не только удержался от этого желания, но даже улыбнулся и сказал, «Времена теперь такие, Ваша милость, что...» Из коронованных голов короны спадают. Вот пример. Король наш, Ян Казимир, должен по праву носить две короны. А теперь у него нет ни одной, разве лишь терновый венец. Незнакомец пристально взглянул на кмицеца потом вздохнул и сказал. «Времена теперь такие, что лучше о них не говорить, разве что с людьми, которым доверяешь». Немного помолчав, он прибавил, — Но это вы метко сказали. Вы, должно быть, где-нибудь при дворе служили, среди обходительных людей, ибо, по разговору вашему судя, вы много ученее, чем мелкому шляхтичу пристало. Случалось людей видеть, случалось слышать то и все, только служить не случалось. — А откуда вы родом, пане? — Из В трокском воеводстве. Это пустяки, что из-за стенка. Быть бы только шляхтичем — это главное. А что там на Литве слышно? По-прежнему изменников немало. Изменников, говорите, паня А что это за изменники? Те, которые короля и Речь Посполитую покинули. А как поживает князь воевода Веленский? — Болен, — говорят, — Удушье. Дай ему бог здоровье, почтенный муж. Для шведов почтенный он им ворота настежь открыл. — Значит, вы пани не из его партии? Кмицец заметил, что незнакомец, расспрашивая его с добродушной улыбкой, старается его выпытать. — Ну, какое мне дело? — ответил он. — Пусть об этом другие думают. Я только одного боюсь, как бы у меня шведы лошадей не отняли. Надо было их на месте сбыть. Вот и на полисе стоят, говорят, те полки, что против Гетмана сбунтовались. А лошадей у них, верно, не очень уж много. Этого я не знаю, я их не видел, хоть какой-то проезжий и дал мне письмо к одному из полковников и просил передать при случае». Как же проезжий мог дать вам письмо, если вы на Полесье не едете? В Щучине стоит один полк конфедератов, и вот проезжий сказал мне так, или сам отдай, или оказию найди, когда мимо Щучина будешь проезжать. А вот как хорошо случилось, ведь я в Щучин еду. А вы, ваша милость, тоже от шведов бежите? Незнакомец вместо того, чтобы ответить, посмотрел на Кмитцаца и спросил флегматично. Почему это вы говорите в Ацпане тоже колесами не только не бежите, но даже к ним едете и лошадей им будете продавать, ежели они силой их у вас не отнимут? Кмицец пожал плечами. Я сказал тоже, потому что видел в луге много шляхты, которая от них бежала, а что меня касается, хорошо было бы, если бы все им так служили, как я им служу. Тогда, полагаю, они бы у нас... «Долго не засиделись». «И вы не боитесь это говорить?» «Спросил незнакомец». «Не боюсь, потому что я тоже не дурак, а к тому же вы, ваша милость, в Щучин едете, а в той стране все говорят вслух то, что думают, дал бы только бог поскорее от разговоров к делу перейти». «Вижу, ваша милость, умнейший его человек, не по званию» повторил незнакомец. «Но если вы так шведов не любите, зачем вы уходите от тех полков, что взбунтовались против Гетмана? Разве они взбунтовались потому, что им жалования не заплатили, или просто чтоб побезобразничать? Нет. Потому что они не хотели служить Гетману и шведам. Лучше было этим солдатикам несчастным под гетманской командой оставаться». А все же они пошли на то, чтобы их называли бунтовщиками. Пошли на то, чтобы голодать и холодать, но не воевать против короля. Уж быть войне между ними и шведами, помяните мое слово. Она бы уже и была, если бы не то, что шведы в эти края еще не забрили. Подождите, забредут, найдут и сюда дорогу. А тогда вы увидите, ваша милость». «Так и я думаю, что здесь прежде всего начнется война», — сказал кмицец. «Ну, а если вы так говорите и искренне не любите шведов, а я по глазам вижу, что вы правду говорите, меня не проведешь, то почему вы не пристанете к этим честным солдатам? Разве не время? Разве не нужны им люди и сабли? Там служит немало честных людей, что предпочли своего государя чужому, и их все больше будет?» Вы едете, ваша милости, из тех краев, где шведов еще не знают, но те, что их узнали, горькими слезами заливаются. В Великопольше, хотя она сдалась им добровольно, шляхту насилуют, грабят и отнимают у нее все, что можно отнять. В тамошнем воеводстве это лучше всего видно. Генерал Стенбок издал манифест. Чтобы все сидели спокойно по домам, тогда оставят неприкосновенными и их самих, и их добро. Но какое там? Генерал одно поет, а начальники маленьких отрядов другое. Так что никто не знает, что ждет его завтра и будет ли у него завтра кусок хлеба. Ведь каждый хочет пользоваться тем, что ему принадлежит, каждый хочет жить спокойно и в довольстве. А тут придет первый попавшийся бродяга и говорит «давай!» «Не дашь тебя обвинят в чем-нибудь?» чтобы лишить тебя твоих имений, а то и без всякой вины голову срубят. Немало людей там горькими слезами плачут, прежнего государя вспоминаючи. И все они в притеснении, и все поглядывают на конфедератов. Не придет ли от них помощь отчизне и гражданам? «Ваша милость», — сказал Кмитцец. «Вижу, не больше добра шведам желаете, чем я». Незнакомец с некоторым беспокойством осмотрелся по сторонам, но вскоре успокоился и продолжал. «Я желаю, чтобы их зараза передушила, и этого от вашей милости не скрываю, ибо вижу, что вы человек хороший, а если бы и не были таким, так вы меня все равно не свяжете и к шведам не отвезете, так как я не дамся. У меня вооруженная челюсть и сабля у пояса. «Можете быть спокойны, ваша милость?» что я этого не сделаю. Мне даже по сердцу ваши мысли. Нравится мне и то, что ваша милость не задумались оставить имение свое, на которое неприятель не замедлит излить свою месть. Такое родение об отчизне очень похвально». Кмицец невольно заговорил покровительственным тоном, как начальник с подчиненным, не подумав о том, как странно звучали такие слова в устах мелкого шляхтича, торгующего лошадьми. Но, по-видимому, и молодой Панок не обратил на это внимания, так как он хитро подмигнул и ответил. «Разве я дурак? У меня первое правило, чтобы мое не пропадало. Что Господь дал, беречь надо. Я сидел тихо до самой жатвы и молодьбы, и только когда все зерно, весь инвентарь и весь скот в Пруссию продал, я подумал, пора в путь». Пусть же они теперь мстят мне, пусть забирают все, что им нравится. Но ведь оставили вы землю и постройки. Да ведь я староство Вансоцкой арендовал у воеводы Мазовецкого, и в этом году как раз у меня контракт кончился. Арендной платы я еще не платил и не заплачу. Слышал я, что пан воевода Мазовецкий со шведом заодно. Пусть пропадает его плата» а мне всегда готовый грош пригодится. Кмицец захохотал. «А что чтоб вас, пани! Вижу, что вы не только храбрый человек, но и расторопный». «А то как же», — ответил незнакомец. «Расторопность — первое дело, но я не о расторопности с вацпаном говорил. Отчего вы, видя, как обижают отчизну и всемилости всемилостивейшего государя, не поедете к тем честным солдатам на Полесье, и не поступите в какой-нибудь полк. И Богу послужите, и самому вам посчастливиться может. Не раз уже случалось, что в военное время мелкий шляхтич в паны выходил. Видно по вас, ваша милость, что вы человек смелый и решительный, Если ежели вам происхождение не мешает, вы вскоре можете и разбогатеть, если Господь Бог даст добычу брать. Только бы не проматывать того, что тут и там, Попадет в руки, а тогда и кошелек разбухнет. Я не знаю, есть ли у вас какой именице или нет, но тогда все возможно. С кошельком и арендой добиться нетрудно, а от арендатора с Божьей помощью недалеко и до помещика. Родившись мелким шляхтичем, вы можете умереть офицером или на какой-нибудь земской службе, если лениться не будете. Кто рано встает, тому Бог подает. Кмицец грысусы. Его разбирал смех. Все лицо его вздрагивало и морщилось, так как минутами болела засохшая рана. Незнакомец продолжал. «Принять они вас примут. Там люди нужны. А, впрочем, вы мне понравились в Ацпане. Я беру вас под свою опеку, и можете быть уверены, что я вас устрою». Тут молодчик не без гордости поднял одутловатое лицо, стал поглаживать усы и, конец сказал «Хотите быть моим подручным? Саблю будете за мной носить и за челядью наблюдать?» Кмицец не выдержал и залился искренним веселым смехом, обнажив свои белые зубы. «Чего это вы смеетесь, в адспане? спросил незнакомец, наморщив брови. «Это я от радости перед такой службой». Молодой панок обиделся и сказал... Дурак вас таким манером учил. Помните, с кем говорите, чтобы вежливостью моей не злоупотребить. Простите, ваша милость, весело сказал Кмицец. Я вот как раз не знаю, с кем говорю. Молодой пан подбоченился. Я пан Жендзян из Авансоши, сказал он гордо. Кмицец уже открыл было рот, чтобы назвать свое вымышленное имя, как вдруг в избу. Быстро вошел Белаус Пан Началь. И солдат не договорил, остановленный грозным взглядом Кмицеца, смешался, запнулся и, наконец, проговорил с трудом. Ваша милость, какие-то люди едут? Откуда? Со стороны ищучина Пан Кмицец немного смутился, но быстро поборол смущение и сказал: Быть на готове. Много людей идет. Человек десять будет. Пистолеты иметь на готове. Ступай. Потом, когда солдат ушел, он обратился к пану Жензяну из Вансоши и сказал: Уж не шведали это? Да ведь вы к ним и едете, ваша милость, ответил пан Жензян, который с некоторого времени с удивлением поглядывал на молодого шляхтича. Значит, рано или поздно придется с ними встретиться. Я бы предпочел, чтобы это были шведы, чем какие-нибудь бродяги, которых всюду тьма тьмущая. Кто едет с лошадьми, тот должен вооруженным ехать и быть, всегда на стороже, лошади большая приманка. Если правда, что в щучине стоит пан Володаевский, ответил Жензян, то это верно его отряд. Прежде чем расположиться на квартирах, они верно хотят убедиться, все ли спокойно. Под носом у шведов трудно быть спокойным. Услышав это, пан Андрей прошелся по горнице и сел в самом темном углу, где навес над печью бросал густую тень на край стола. Между тем со двора послышался топот и фырканье лошадей, и через минуту в избу вошло несколько человек. Впереди шел какой-то великан и постукивал деревянной ногой по дощатому полу горницы. Кмицец взглянул на него, и сердце забилось у него в груди. Это был Юзва Бутрым по прозванию Безногий. — А где хозяин? — спросил он, остановившись посредине горницы. — Я хозяин, — ответил Корчмарь, — к услугам вашей милости. — Корму для лошадей. — Нет у меня корма. Вот, может, эти паны дадут? Сказав это, Корчмарь указал на Жензиана и остальных. — Чьи это люди? — спросил Жензиан а кто вы сами в Ацпане? Староста Свансоши. Люди Жензяна обычно называли его старостой, как арендатора старосты, и сам он называл себя так в важные минуты. Юзва Бутрым смутился, видя, с какой высокой особой ему приходится иметь дело, снял шапку и ответил вежливо. Челом, вельможный пани. В потемках я не мог разглядеть сана. Чьи это люди? повторил Жензян, подбочениваясь. Из Леуданского полка, прежде Белевичевского, под командой пана Володоевского. Ради бога, стало быть, пан Володоевский в Щучине. Он сам, собственной персоной, а с ними и другие полковники, которые пришли со Жмуди. Слава богу, слава богу, повторял обрадованный пан староста. А какие полковники с паном Володоевским? — Был пан Мирский, — сказал Бутрым, — но с ним удар по дороге случился, остался пан Аскерка, пан Ковальский и два пана Скшетузские. — Какие Скшетузские? — воскликнул Жензян. — Уж не пан ли Скшетузский из Бурца? — Я не знаю, откуда, — ответил Бутрым, — зная только, что один из них — Сбарышский герой. — Господи! Да ведь это мой пан! Тут Жэнцзян заметил, как странно звучит такое восклицание в устах пана староста и прибавил «Это мой кум!» хотел я сказать. Сказав это, пан староста не врал, так как действительно крестил первого сына Скшетузского Еремку. Между тем в голове к Мицеце, который сидел в темном углу горницы, одна за другой теснились мысли. В первую минуту кровь вскипела в нем при виде грозного шляхтича, и рука невольно схватилась за саблю. Кмицец знал, что Юзва был главным виновником того, что перерезали его компаньонов, и поэтому был самым заклятым его врагом. Прежний пан Кмицец велел бы его в сию же минуту схватить и четвертовать, но сегодняшний пан Бабинич поборол себя. Наоборот, его охватила тревога при мысли, что если. Шляхтич его узнает, то это может вызвать страшную опасность для дальнейшего путешествия и для всего предприятия. Он решил остаться неузнанным и все глубже отодвигался в тень. Наконец, оперся локтями о стол и, закрыв лицо руками, притворился, что дремлет. Но в ту же минуту он прошептал сидевшему рядом сороке. «Беги на конюшню, пусть лошади будут готовы. Едем ночью». Сорока встал и ушел. Кмицец продолжал притворяться, что дремлет. Всевозможные воспоминания теснились у него в голове. Люди эти напомнили ему водокты и то короткое прошлое, которое миновало как сон. Когда минуту назад Юзва сказал, что он принадлежит к прежнему Белевичевскому полку, у пана Андрея сердце забилось при одном этом имени. И ему в голову пришло... Что был как раз такой же вечер и точно так же горел в печи огонь, когда он, точно снег на голову, свалился в водокты и впервые увидел в людской, среди синных девушек, оленьку. Из-за полузакрытых век он видел все это как наяву, видел и панну, ясную и спокойную. Вспоминал все, что произошло, как она хотела быть его ангелом-хранителем, укрепить его в добре, охранить от зла. Указать ему прямую, честную дорогу. Но если бы он послушался ее, если бы он послушался ее, ведь она знала, что делать, знала, на чью сторону надо стать, знала, где добродетель, честность и долг. Она просто взяла бы его за руку и повела, если бы он не захотел ее слушаться. И вот любовь под наплывом воспоминаний Так наполнилось сердце пана Андрея, что он был готов отдать последнюю каплю крови, чтобы упасть к этой панне к ногам. В эту минуту он готов был расцеловать этого леуданского медведя, который перерезал его компаньонов, только за то, что он был из тех краев, что он произнес имя Белевичи, что он видел оленьку. От задумчивости его заставило очнуться его же собственное имя, произнесенное несколько раз Юзвой Бутрымом. Арендатор из Вансоши расспрашивал о знакомых, а Юзва рассказывал ему, что произошло в Кейданах со времени памятного соглашения Гетмана со шведами. Говорил о положении войска, об аресте полковников, о ссылке их в бирже, о счастливом спасении. Имя Кмитцеца постоянно повторялось в этом рассказе, покрытое всем ужасом измены и жестокости. О том, что пан Володоевский, Скшетузский и Заглоба были обязаны жизнью к Мицецу, Юзва не знал. Теперь он рассказывал о том, что произошло в Белевичах. Наш полковник поймал этого изменника в Белевичах, как лесу в норе, и велел тотчас вести на смерть. Я сам вел его с великой радостью, что Божья Десница поразила его и то и дело светил ему фонарем в лицо, чтобы поглядеть, не будет ли в лице хоть капли раскаяния. Но нет, он шел смело, не думая о том, что должен стать на божий суд. Такая уж у него натура закоренилая. А когда я ему посоветовал, чтобы он хоть перекрестился, он мне заметил «заткни глотку по ног, не твое дело». Мы поставили его за деревней под грушей, Я уже стал командовать, как вдруг пан Заглоба, который шел за нами, велел его обыскать, нет ли у него каких-нибудь бумаг. И нашел письмо, говорит, пан Заглоба посвяти, и тотчас принялся читать. Не успел прочесть нескольких слов, как вдруг схватился за голову. С нами крестная сила, давай его назад в усадьбу. Сам он вскочил на коня и поехал, а мы проводили к Митцеце, думая, что... Его еще будут пытать перед смертью, чтобы что-то от него выведать. Но нет. Отпустили изменника с миром. Не моей головы дело знать то, что они прочли, но я бы его не отпустил. «Что в этих письмах было?» — спросил арендатор из Вансоши. «Не знаю, что было. Думаю только, что в руках князя воеводы было еще несколько офицеров, которых бы он тотчас велел расстрелять, если бы мы...» расстреляли к Мицеца. а может быть наш пан полковник сжалился и над слезами панны белевич говорят она без памяти упала едва ее в чувство привели а все же не смею я говорить но плохо все случилось ведь этот человек так много зла наделал что верно сам дьявол за него краснел вся литва из за него плачет сколько вдов сколько сирот сколько бедных людей на него жалуются одному богу известно Кто его убьет, того Господь благословит, и люди. Его убить, бешеного пса убить. Тут разговор снова перешел на пана Володаевского, на панов с кшетузских и на полки, стоявшие в Полесье. «Провианту мало», — говорил Бутрын. Поместье князя Гетмана дотла пустошены, ни людям, ни лошадям в них есть нечего, а шляхта там сплошь бедняки и по застенкам сидят, как у нас на Жмуде». Решили полковники разделиться на мелкие отряды человек по сто, и стоять друг от друга в верстах в десяти. А когда зима настанет, я уж не знаю, что и делать. Хмицец, который все время, пока разговор шел о нем, слушал терпеливо, теперь вдруг шевельнулся и уже открыл было рот, чтобы сказать из своего темного угла: Тогда Гетман выудит вас поодиночке, как рыбу из проруби, но в эту минуту дверь открылась и в ней показался сорока которого кмицец послал сказать чтобы готовили лошадей свет из печи падал прямо на суровое лицо вахмистра юзва бутрым взглянул на него смотрел долго потом обратился к Жензяну и сказал а это ваш человек вельможный пани я его откуда то знаю нет ответил Жензян. он со шляхтичами которые с лошадьми на ярмарку едут «А куда вы едете?» – спросил Юзва. «В субботу», – ответил старик Кемлич. «Где это?» «Недалеко от пятницы». Юзва точно так же, как раньше, к Мицец понял это как неуместную шутку и сказал, наморщив брови. «Отвечай, когда тебя спрашивают». «А ты по какому праву спрашиваешь?» «Я тебе могу и так объяснить». «Меня на разведке выслали, посмотреть, нет ли в окрестности подозрительных людей, и вижу я, что есть, раз они не хотят говорить, куда едут». К Митцец, опасаясь, как бы из этого разговора не вышло какого-нибудь недоразумения, сказал, не выходя из своего темного угла. «Не сердитесь, пане. Пятница и суббота такие же города, как и другие, там осенью лошадиные ярмарки бывают». А коли не верите, то спросите пана старосту, он о них должен знать. Как же, как же, сказал Жанзян. На это Бутрым ответил: Если так, тогда другое дело. Но зачем вам в те города ехать? Вы можете и в Щучине лошадей продать у нас большая нехватка, а те, которых мы в павлишках захватили, никуда не годятся, а замарины «Каждый едет туда, где ему лучше, а мы свою дорогу знаем», — ответил Кмицец. «Я не знаю, где в Ацпану лучше, но нам лучше не будет, если вы к шведам лошадей будете уводить». «Странно мне что-то», — сказал арендатор из Вансоши. «Эти люди шведов ругают, а уж что-то больное им нужно к ним пробраться». Тут он обратился к Кмицецу. Вацпан что-то тоже не очень на мелкого шляхтича похож. Я вот на руке у вас драгоценный перстень видел, какого и может не постыдится. Если он так вашей милости понравился, так купите его у меня. Я за него две орты заплатил в луге, ответил кмицес. Две орты, значит, он не настоящий или хорошо подделан. Покажите, вашу милость. Возьмите пани сами. «А сами с места двинуться не можете?» «Стало быть, мне самому подойти?» «Устал я что-то». «Эй, братец, можно подумать, что ты свое лицо боишься показать?» Услышав это, Юзва, не сказав ни слова, подошел к печи, вынул горящую головню и, держа ее высоко над головой, подошел к мицецу и посветил ему прямо в лицо. Кмитсиц в одну минуту поднялся во весь рост, и некоторое время они смотрели друг другу прямо в глаза. Вдруг головня выпала из рук Юзвы, рассыпавшись на тысячи искр. «Езус Мария!» — вскрикнул Бутрым. «Это кмицец. «Да, я!» — ответил пан Андрей, видя, что скрываться больше невозможно. Юзва закричал солдатам, которые остались перед избой. «Сюда! Сюда! Держи!» Потом он обратился к пану Андрею. Так это ты, чертова отродья, изменник. Так это ты, дьявол во плоти. Ты уже раз ушел из моих рук, а теперь к шведам переодетый перебираешься. Это ты, Иуда? Вот ты и попался. С этими словами он схватил пана Андрея за шею, а пан Андрей схватил его. Но еще раньше два молодых, Кемлича, Казьма и Дамьян, поднялись со скамьи, чуть не касаясь потолка всклокоченными головами, и Казьма спросил, «Отец, лупить?» лопить ответил старик Кемлич, обнажая саблю. Вдруг дверь распахнулась, и солдаты Юзвы ввалились в избу. Тут же за ними, чуть не на шее у них, ворвалась челядь Кемличей. Юзва схватил пана Андрея левой рукой за шею, а вправо держал обнаженную саблю, образуя ею вокруг головы Кмитцца целый вихрь молний. Но пан Андрей, хотя у него не было такой огромной силы, тоже схватил его за горло и сжал, как в клещах. У Юзвы глаза вылезли на лоб, рукояткой своей сабли он хотел ударить Кмицеца в руку, но не успел, так как Кмицец первый ударил его саблей в теме. Пальцы Юзвы, которыми он вцепился в шею противника, тотчас ослабели, сам он пошатнулся и упал от удара. Кмицец толкнул его еще раз, чтобы иметь возможность размахнуться, и изо всей силы ударил его саблей по лицу. Юзва повалился, как дуб, ударившись головой о пол. «Бей!» — крикнул кмицец, в котором сразу проснулся прежний из забияка. Но звать людей было излишним, так как в горнице все кипело, как в котле. Два молодых кемлича рубили саблями, бодались головами, как два быка, и после каждого их удара люди валились на землю. Следом за ними шел старик, то и дело приседая почти до земли, щуря глаза и ежеминутно просовывая саблю из-под рук сыновей. Но сорока, привыкший к битвам в корчмах и в тесноте, разил губительнее всех. Он подходил так близко к противникам, что они не могли владеть саблей, и, выстрелив из обоих пистолетов, молотил по головам рукояткой сабли, разбивал носы, вышибал зубы и глаза. Челядь Кемличи и два солдата Кмицеца помогали панам. Вихрь борьбы теперь переместился от стола в другой конец горницы. Леуданцы защищались с бешенством, но с той минуты, когда Кмитцц свалил Юзву и бросился в самую гущу дерущихся, тут же уложив другого Бутрыма, победа стала клониться на его сторону. Челядь Жензяна тоже ворвалась в избу с саблями и пистолетами, Но хотя Жензян и кричал «Бей!», она не знала, что делать, так как не могла разобрать, кто с кем дерется. Люданцы никаких мундиров не носили, и в общей неразберихе слугам старосты попала и от тех, и от других. Жензян держался осторожно, вне борьбы, стараясь разглядеть кмицаца и указать, чтобы в него выстрелили. Но при слабом свете Лучин Кмитцц то и дело исчезал у него из глаз. Он то появлялся, как какой-то красный дьявол, то исчезал в темноте. Сопротивление леуданцев слабело с каждой минутой. Они пали духом, увидев, как свалился Юзва и услышав страшное имя Кмитсица. Но дрались они бешено. Между тем корчмар тихонько проскользнул мимо дравшихся с ведром воды в руке и выплеснул воду в огонь. В горнице стало совершенно темно. Дерущиеся сбились в такую тесную кучу, что могли биться только в рукопашную. На минуту крики замолкли. Слышалось только хриплое дыхание и беспорядочный топот ног. Вдруг в открытую дверь выбежали сначала люди Жензяна, потом леуданцы, за ними люди Кмитцаца. Началась погоня в синях, в кустах перед синями и по всему двору. Раздалось несколько выстрелов, потом крики и виск лошадей. Закипела битва у вазов Жензяна, под которыми скрылась его челядь. Леуданцы также искали под ними спасение, И тогда челядь, приняв их за нападающих, дала по ним несколько залпов. «Сдавайтесь!» — крикнул старик Кемлич, просунув острие своей сабли под один из вазов и тычи ею спрятавшихся под ними людей. «Стой! Сдаемся!» — ответило несколько голосов. И тотчас челядь Жиндзяна стала бросать из-под вазов сабли и пистолеты. Потом сыновья Кемлича стали вытаскивать за волосы людей из-под вазов, Наконец, старик Кемлич крикнул «Квазам! Брать все, что в руки попадет! Живо! Квазам!» Молодым Кемличам не нужно было повторять приказания, и они бросились снимать холщовину, которой были накрыты сокровища Джиндзяна. Они уже выбрасывали на землю разные вещи, как вдруг раздался голос Кмицеца «Стой!». И Кмицец, чтобы придать больше весу своему приказанию, Стал бить кемличей рукояткой своей окровавленной сабли. козьма и Дамьян бросились в сторону. Ваша милость! Нельзя? Покорно спросил старик. Не трогать! крикнул кмицец, ступая искать старосту. козьма и Дамьян, а за ними и отец, бросились исполнять приказания. И через четверть часа они появились снова с джентльяном, который, увидев кмицеца, низко поклонился и сказал, Простите, ваша милость, но меня тут обижают. Я ни с кем войны не искал. А если и еду проведать знакомых, так ведь это всякому можно. Кмитцет, сопершись на саблю, тяжело дышал и молчал. Жанзян продолжал. «Я ни шведом, ни князю Гетману никакого вреда не сделал. Я к пану Володыевскому ехал. Он старый мой знакомый, мы с ним вместе на Руси воевали. Зачем мне драки искать?» Я в кейданах не был, и никакого мне дела нет до того, что там произошло. Я только о том забочусь, чтобы мне злые люди головы с плеч не сняли, и чтобы не пропало то, что мне Господь Бог дал. Ведь я не украл, а в поте лица заработал. Никакого мне дела до всего, что тут произошло, нету. Позвольте мне, Ваша милость, ехать. Кмитц тяжело дышал и продолжал смотреть на Жиндзяна, как бы рассеянными глазами. «Прошу вас покорно, вельможный пани», — снова начал староста, — «вы изволили видеть, что я этих людей не знал и другом их не был. Они на вашу милость напали, за это им досталось. Так за что же мне страдать, за что мое добро пропадать будет? В чем я провинился? Уж ежели нельзя иначе, так я солдатам вашей милости выкуп дам, хоть...» Бедный я человек и многого дать не могу. По талеру им дам, чтобы их труды и даром не пропадали. По два талера дам. Может, и ваша милость, и принять от меня... — Накрыть вазы! — крикнул вдруг Кмицец. А вы забирайте раненых и убирайтесь к черту. — Благодарю покорно, ваша милость! — ответил арендатор из Вансоши. Вдруг подошел старик Кемлич и, показывая остатки зубов над обвисшей нижней губой, произнес Ваша милость это наше! Зерцало справедливости это наше. Но кмицец так взглянул на него, что старик сгорбился чуть не до земли и не посмел вымолвить ни слова. Челя джинзяна бросилась запрягать лошадей в вазы. Кмицец снова обратился к пану старости. «Берите всех этих раненых и убитых, как их найдете. Отвезите их пану Володаевскому и скажите ему от меня, что я ему не враг, а, может быть, и друг лучше, чем он думает. Я не хотел с ним встречаться, нам еще встречаться не время. Может быть, позднее придет время и встретимся, но сегодня он бы мне не поверил, и мне бы нечем было его убедить. Может, потом...» «Слушайте, в отспании». «Скажите ему, что эти люди на меня напали и что я должен был защищаться». «По справедливости говоря, это так и было», — ответил жан -Зян. «Подождите. Скажите еще пану Володаевскому, чтобы они держались все вместе, потому что Радзивилл, как только дождется присылки конницы от Делагарди, тотчас выступит против них. Может быть, он уже в дороге». Оба они сносятся с князем Конюшем и Курфюрстом, и близко к границе стоять опасно. Но прежде всего пусть держатся вместе, иначе погибнут. Воевода Витебский хочет пробраться на Полесье. Пусть они идут к нему навстречу, чтобы он, в случае чего, мог им помочь. «Все скажу, ничего не забуду». «Хоть это, — говорит Кмицец, хоть Кмицец предостерегает, но пусть они ему верят, пусть посоветуются с другими полковниками и обдумают, не лучше ли им будет держаться вместе. Повторяю, Гетман уже в дороге, а я пану Володаевскому не враг. Если бы у меня был какой-нибудь знак от вашей милости, чтобы показать ему, было бы лучше, сказал Жанзян. Почему лучше? Потому что пан Володоевский скорее бы поверил в искренность слов «вашей милости» и подумал бы, что это не зря, если ваша милость со мной знак присылаете. «Ну, вот тебе перстень», — ответил Кмицец, «Хоть знаков я немало оставил на лбах у этих людей, которых ты отвезешь пану Володоевскому. Сказав это, он снял с пальца перстень. Жензян радостно его принял и сказал «Благодарю покорно, ваша милость». Час спустя Жензян вместе со своими вазами и челядью, слегка помятый в драке, спокойно ехал в сторону щучина, отвозя трех убитых и несколько раненых, среди которых был Юзва Бутрым с рассеченным лицом и разбитой головой. По дороге Жензян то и дело поглядывал на перстень, на котором при луне чудесно сверкал драгоценный камень и раздумывал об этом страшном человеке, который, сделав столько зла конфедератам и столько добра Радзевилу и шведам, хотел теперь, по-видимому, спасти конфедератов от окончательной гибели. То, что он советовал, он советовал искренне, думал Жанзян. Вместе всегда лучше держаться. Но почему он предостерегает? Должно быть, из благодарности к пану Володаевскому за то, что он в Белевичах даровал ему жизнь. Должно быть из благодарности. Да, но ведь от такой благодарности может не поздоровиться князю Гетману. Странный человек. Служит Радзевилу и благоприятствует нашим. А едет к шведам. Этого я не понимаю. Минуту спустя он прибавил про себя. «Щедрый пан. Только нельзя ему поперек дороги становиться». Столь же усиленно и столь же безрезультатно ломал себе голову старик Кемлич, чтобы ответить на вопрос: Кому служит панк Кмицец? К королю едет, а конфедератов бьет, хотя они на стороне короля. Что это? И шведам не верит, потому что скрывается Что с нами будет? И не находя никакого ответа, он со злостью обрушился на сыновей Шельмы! Подохните без моего благословения! «Не могли вы разве хоть карманы у убитых пощупать?» «Боялись», — ответили Казьма и Дамьян. Но один сорока был доволен и весело трусил за своим полковником. «Теперь к нам опять счастье вернулось, — думал он, — если мы тех избили. А любопытно знать, кого мы теперь будем бить». Это для него было совершенно безразлично, как и то, куда он теперь ехал. К Мицецу никто не смел ни подъехать, Не спросить его о чем-нибудь, так как молодой полковник ехал мрачный, как ночь. Он терзался страшно. Ему пришлось перебить тех людей, в ряды которых он хотел стать как можно скорее. Но если бы даже он сдался и позволил леуданцам отвести себя к пану Володоевскому, что бы подумал пан Володоевский, узнав, что его схватили, когда он, переодетый, пробирался к шведам с грамотами к шведским начальникам? «Старые грехи идут за мной по пятам и преследуют меня», — говорил про себя Кмицец. «Я уйду как можно дальше, и ты, Господи, веди меня». И он стал горячо молиться и заглушать голос совести, которая повторяла ему «Снова трупы за тобой, и не шведов трупы». «Боже, буди милости в мне, шептал кмицец «Я еду к государю моему, и там начнется моя служба».